Хатвони Иштан, 1718-1786, венгерский учёный-энциклопедист. С его именем связано много легенд. После его смерти молва приписывала ему чудеса. Так вот, и в эти несколько слов вместилось всё, всё. А теперь случилось нечто больше, более значительное. Так ли было, нет ли, но, очевидно, потерялась какая-то булавка, потому что Веронка нагнула вдруг головку, желая, вероятно, разыскать потерю, и из ее волос выскользнула желанная гвоздика, упав прямо на колени Дюри. Дюри поднял цветок, чтобы отдать его хозяйке, но Веронка махнула рукой, оставьте, мол, себе. «Пусть будет вашей, раз уж упала. Не захотела?» от запаха моих волос. Я уж елеdistinctно не захотела. Дюр я размышлял над этим нюх я гвоздику, твой восхитительный, сладкий аромат. От чего бы это? От волос? А какой должно быть аромат у самих волос без гвоздики? Бричка между тем всё катилось, катилось то вниз, то вверх под горой Бранна. Эх, Бранна знаменитая Бран, ты загораживаешь мир. как ворота двор, потому и назвали тебя браный воротами. Брана это вам не что-нибудь. Она вроде бельможе среди гор, даже в хорошую погоду шапку носит. На макушке у неё сидит облако. Но старик ещё и потеет, журчащие ручьи и бьющие из растений скал ключи стекают по его жёлтой морщинистой спине на луг кретина. через который яростно стремится по огороженному ивняком каменистому дну большая светлая река. «Это Беловода», — пояснила Веронка мадам Крисбарь. «Логовская река, мы уже близко». Надо еще только проехать через лес, и сразу в глубине долины откроется Глогово с ее маленькими белыми домиками. Но дорога эта прямо-таки собачья, извилистая, как душа дьявола. Она полна ущельей, садов, скал и местами так узка, что коляска на ней еле помещается, а втулки колёс царапают скалы. Я наш обернулся, почёсывая голову. В этих местах люшня король. Люшня? Но в брички адвоката нет люшен. Значит, наши путники попали в переделку? Таким вот кружным путём? Я наш доложил своему хозяину об их положении. Осторожней, Яныш, как бы не прокинуться. К луч чертой дела слезал, чтобы привязать или отвязать колесо. Лошади шли шагом, кое-где дорога велась по такой теснине, что только небо виднелось. "Одно слово птичье царство", ворчал Яныш. "Две что, не нравится этот край?" Очень уж морда у него конопатая, бурчал Яныш. "Это место Не для женитьбы, Дюрив stroкнул, уж не заметил ли чего, кучер? Почему я? А потому что прежний мой хозяин, барон Яныш раньше служил у барона из комитета Шараш. А был он парень умный, всегда говорил с нами: никогда не ездите жениться туда, где нет комаров, а только хороший воздух до да минеральные источники. Точно не только Дюри Но и Вероника рассмеялась. Истинно шаржский ход мысли. Но видишь ты, я разгнева баршлю. Значит, я должна остаться старой девой, шутливо посмеялась Вероника. И я аж запротестовал руками и ногами. Ой, святые годники, чтоб вы до старой девы. Да ведь если уж он хотел сказать что-то возвышенное, только искал подходящее слово, Но господь пожелал, чтобы у него вырвалось крепкое ругательство, потому что в эту минуту они с размаху врезались в какой-то выступ скалы у выбоины, и передняя часть коляски отвалилась с сильным треском и скрипом. Тю, чёрт побери, наша милость, ось сломалась. Женщина испугалась, юрис спрыгнул, осмотрел ось. Да, большая поломка. Ось обломалась слева, отдышла. — Что мы теперь будем делать? — сетовал Яныш. Говорил я, что это птичье царство. Им-то, небось, ни пешком ходить, ни на телеге ездить не приходится. — Пустяки! — ответил дюри, которого теперь ничто не могло вывести из хорошего настроения. — Ни одна ось, ни сотня осей! Дай сюда топор, ты подержи лошадей, а я сейчас срублю жертв для оси. Под сиденьем кучера лежал топор с короткой ручкой. Янов передал его хозяину. Георгий успокоил дам: "Сейчас он что-нибудь придумает. Нужно хладнокровно относиться к таким неприятностям". Затем он перепрыгнул ровик, прошёл через кустарник, густо перевитый лианами, и добрался до деревьев. Правда, от деревьев здесь было что волос на черепе у статся. Чухлая берёзка, здоровенный лесной орех, кусты дикого шиповника, потом вообще ничего, потом ещё несколько старых одиноких деревьев в разброс, будто лес забыл их тут, убегая. Да и какая на земля эта, красно-бурая глина, нет в ней плодоносной силы, лишь грибы да ковыль родит она, крепость на теле земли, вот что такое глоговское гора.